Волк наш 128-й яп. Вспоминаю Костик, а я тем временем внимательнейшим образом контролирую пока пустое окружающее пространство. Изформирован был в 39, сразу же после Халхин-гола. И батя стал его первым командиром, сразу из Комельсков. Не слабо, видимо, отметился у японцев, да и у франкистов тоже. Два красных знамёни Это по нынешним временам очень даже не хило. С самого начала то ли забыли ввести в состав какой-то авиадивизии, то ли специально так сделали, но полк, не называясь отдельным, фактически являлся таковым. Дислоцировался под Белогорском, поближе к Омонджури. Один из первых полностью вооружённых чайками и 153. Перед финскойской Лётный технический состав перебросили под Выборг, где уже ждала новая матчасть. Те же чайки против финнов показали себя исключительно хорошо. Быть бы батя сейчас к амбивам, но на наше, а может и не только наше счастье, не то чтобы подссорился, а скорее не выразил достаточной восторженности суждений в присутствии Мэхлеса. По слухам, В общем, на дивизию его не утвердили, и он вместе с полком вернулся под Белогорск осваивать новую матчасть в виде И-16 29 серии, где летом 40-го к нему и присоединился свежеиспеченный отличник боевой и политической подготовки Костя Малышев, самым, что ни на есть, младшим лейтенантом и правым пока. ведомым третьего звена первой скатрильи. Впрочем, Белогорск оказался ненадолго, поскольку три месяца назад полк получил приказ о перевозировании под Джабинку с целью прикомандирования к, но не взвода, в состав 10-й смешанной авиадивизии САД. Сначала летающую братью распустили, большей частью по отпускам, а тем временем наскребли по сусекам И сто пятьдесят третих. И вперед. Благо, птички привычные для большинства. Надо думать именно такой вот несколько неопределенный статус с подчинением. И развязал бате руки. Нынечко с утречка. А вот и наши возвращаются. Передали, надо думать, привет. От Фролова с Петкиным. Царство ему небесное. Во сколько именно с того аэродрома взлетел тот разведчик? Хенкель 111, который Ефрелов со звёном перехватил, обстрелял и заставил сесть в Кобрино. Поддался, именно так и было озвучено, на провокацию. Хорошенькая провокация. В самолёте том наличие вольчутня штаб офицеров вермахта с аппаратурой и прочими нехорошими цацками. Готовились. Кого-то из них он еще и ранил, кажется, за что был жесточайшим образом вздрючен с головы до ног, обложен мочугами и заврызган слюнями в лицо, аж самим ЧВС-ом. Брезгливый Фролов не мог пустить такое дело на самотек и тем же вечерком отправился на дезинфекцию по жабенковским шинкам с верным правым своим ведомым Петкиным. После немца батя оставил бы его в конюшках тем более что перед начальством Пролов взял всё на себя разограф идиота правильно проинструктирован о комполка и заполитом на предмет неподдавательства однако не сумевшего удержаться от нажатия гашеток имея перед собой столь лакомую цель с чёрными крестами повсюду как его на самом деле батя инструктировал Сам не слышал, не мое звено. Но полагаю, что батя сказал, то Фролов и сделал. Отморозок, но с пониманием текущего момента и вообще. А вот пьянку ему батя не простил. Всегда был очень суров к пьяницам. Насколько могу судить, по опыту Костика достаточно нечастое явление в РККА. Не исключая и ВВС. Похоже, на сей раз вернулась едва ли не столько же, сколько вылетала. Видимо, наш яп стал не слабой песчинкой в зубчатых передачах отлаженного механизма люфтваффы ихней. И да и, пожалуй, вермахтов в целом планы пошли на перекосяк, а в таких случаях немцев, как правило, на коротко замыкают, ненадолго, впрочем. Приходилось и мне с немцами воевать в моё же время, правда, лишь вместе как с союзниками, самыми надёжными из всех. Вот уже и следующее дежурное смена взлетает. Наберут высоту и нам на посадку. Ещё раз осмотрелся вокруг. Замболет пошёл в небе, соя за ним кругами. Какой это всё-таки кайф летать в реале. Никакие самые что ни на есть наишунтовейшие симуляторы не сравнятся. Петрович меня встречает на стоянке, сразу гонит Цидиков на скеровку наводить. Взгляд за чем-то по-прежнему прячет. К чему бы это? И упрекнуть вроде не в чём. И задача ему ни к чему ставить, сам всё знает лучше меня. Объясняю ему ейку насчёт зеркальца. Заднего вида. Надо пришпандырить. Позже штат наставили на истребителях. Не панацея, конечно, но в бою любой шанс. Идут палатки на счет подремать. Не выспался все-таки. И впечатлений столько, что аж в голове шум. Такое чувство. Не успел лезть, как уже будет. Фролов. Пора, значит, в дежурную смену. Надо же, сон, как в колодец, провалился. Набегу свою голову под умывальник и своему курносому. Кстати, надо фузею свою посмотреть, а то утром с просонья цапнул, не думая, а что там да как. Совершенно кретинской, неуклюжей ковуре, с дурацкими этакими ремешками для подвешивания к ремню, ну, прям гусар, мать твою, с ташкой. кажется, так это штука называлась. Ну, типа планшета. Едва поместился с дёрвенным неуклюжеством. Относительно малого калибра. ТТ, туйский токарёв, то есть незнакомая система, хотя совсем слабый, можно сказать, случайно. Когда через пару недель после тихой революции бандиугов глушили. Конкретная ночь это называлась. В народе Вообще-то их было три, с 17 по 20 августа, когда всех этих воров в законе и же с ними. Тогда сразу несколько чрезвычайных декретов было. О национализации офшорной собственности в частности, ну и возможности задержания по оперативным данным. Ареста, то есть. Однако сначала ничего не происходило. Заинтересованная публика подрасслабилась, белые. Но ну, не дураки ж там наверху, объяснять ранее, что за сопротивление при аресте сразу мочить станут. А арестов без сопротивления не будет, по определению. Основную работу ФСБшники спецназ и СОБР делали. Нам же публика по мелочи досталась. Авторитеты типа местного разлива Не церемонились тогда совсем. Вот у одного такого блюстителя традиций, наверное, охрана и была, ттшками вооружена. Большей частью. Пожилой сверхсрочник Вова Севастьянов по прозвищу «Зверь» показал, как разбирать да обихаживать. Дурацкий прибор. Бандюганы, слышал, любили его за то, что бронежилет не прошивает. Ну, во-первых, не всякий. А во-вторых, непременно убить это только Келлеру надо, для отчётности, так сказать. Мне же достаточно, чтоб Супостат не стрелял больше. Если из того же ПМ Вяческий Охаянова без стволычами по бронику засадить, то это не то, чтоб встал и сразу побежал дальше стрелять. Жив останешься, да, может быть, но не более того. УТТ этого Убогова Само взвода даже нет. Никак тогда с ним работать, как жить? То ли дело ПМ взвёл, дослал, на предохранитель поставил и с предохранителя снял. Нужда образовалась, просто досалы и выстрелил сомо взводом. Попал не попал, не суть, важнее выстрелить первым. И тот же с ходу второй, третий, не глядя, попал не попал. Стрёмно это, когда в тебя пуляют. Целкость у любого теряется. Я много чего перепробовал, и иностранных, и наших. Остановился однако на ПМ. Простому и обычным. У него, конечно, центровка далеко не самая удачная, но я же не целевой стрелок. А так достаточно компактный, неприхотливый, безотказный, опять же. Ну, тяжеловато ещё. Так я тоже не идеален. К тому же, есть у него ещё одно несомненное достоинство. Если уж из ПМ шмалять по цели насобачился, то потом из любого можно. Ну, почти. Шпаллеры нам потом выдали желающим. Так-то автоматами обходились из запасов складских. Мне досталась волына с 63-го аж Махнатова года выпуска БУ, но никаких проблем. Помнится, по ростовым тренировались. Они на тележке в 25 м. Стоишь спиной к паям в руке. Стволом вверх на 501, 502, 503 быстро поворачиваешься и всаживаешь серию из трёх по трём. Ростовым попадали, поднялись, следующий и так далее. Потом мишени тяжежают на 5 мэ, или на 10, как договорились, с новой серией, пока кто-нибудь не промажет. Он и ставит пиво на всех. Так где-то через неделю всего лишь аж за 50 м доходили, прежде чем за пивом, не аллю в пиво. ПМЖ почти полюбил. В конце концов так и изменил, впрочем, с ЧЗ этой. При всех тех же достоинствах ещё компактнее, легче и мощнее. Ну и целкость, разумеется, повыше. Скосавара снял в Австрии.